Граф. В квартиру все ввалились буквально на последнем издыхании. Вика с порога сбросила туфли и шумно выдохнула, упав на пуфик у входной двери. «Как же я устала! Надо срочно выпить, причем много-много, а потом много-много спать!» — выпалила она на одном дыхании, упершись руками в колени. Затем, с трудом поднявшись, двинулась к винному холодильнику. «Коллеги!» – сказал Денис, усаживаясь на барный стул у стойки и оглядывая развалившихся на стульях, полу и диване молодых людей. «После трех дней напряженной работы мы пока имеем только графа. Он – наша последняя надежда. Иначе придется возвращаться домой с пустыми руками. А это в текущей ситуации очень грустный вариант. Новости все тревожнее и тревожней. Полковник на нас очень надеется. Сейчас отдыхаем, мы все это заслужили» и ожидаем приглашения от графа. Больше нам ничего не остается». Остаток ночи провели за закусками и вином, изрядно прорядив его коллекцию, заботливо собранную теми, кто готовил базу. Разошлись под утро, когда уже начало светать. Около одиннадцати утра их разбудил звонок в дверь. Олег в халате, предварительно проверив все камеры, открыл дверь курьеру. Тот вручил ему конверт и удалился. В гостиную вышла заспанная Вика. «Что там?» «Конверт». Командир протянул его Вики, оглядев девушку мутными глазами с ног до головы. Она была в мятом платье, с прической, напоминавшей сток сена после попадания в него артиллерийского снаряда. «Хорошо выглядишь, бодренько так», — прокомментировал он. «На себя посмотри, страшила, блин», — буркнула Вика и взяла конверт. Распечатать его удалось не с первого раза. Именной конверт был сделан из какой-то супербумаги, которая ни в какую не хотела рваться. Наконец девушка открыла его, быстро пробежала глазами текст, затем, взяв лист обеими руками, поднесла к лицу и поцеловала. «Граф Лапочка!» — воскликнула Вика. — Ждет нас всех завтра, любезно просит дать ему день, чтобы подготовить наши покои. — Волшебно! Она уселась на барный стул и провела рукой по волосам. Затем подошла к зеркалу и, увидев свое отражение, простонала. «Ой, а давай выпьем. Пиво, а?» «А давай. День впереди свободный. Почему бы не расслабиться?» «А ты норм, мужик», констатировала Вика, и пошла к большому холодильнику для напитков. Вернулась с двумя литровыми бутылками пива. Одну вручила командиру. Открыв пиво и чокнувшись бутылками, Оба надолго приложились к ним, а затем с одинаковым стуком поставили бутылки на стол. Заметив это, засмеялись. Когда остальные члены группы сползлись в гостиную, они застали бухую парочку, смотревшую по телевизору детский канал и укатывающуюся над происходящим на экране. Ребята качали головами, рассаживались кто где мог и жевали кто что нашел. Готовить сил ни у кого не было. Так прошел день. Достаточно рано все разошлись спать, чтобы прийти в себя и более-менее бодрыми приехать к графу. С утра собрались, наскоро позавтракали и в начале десятого утра уже были в гараже и грузились в машины. Путь к графу занял около двух часов. В дороге все дремали. Замок графа, расположенный на равнине, возвышался над виноградниками огромной глыбой камня. Построенный в XVIII веке для комфортного проживания большой семьи, он, тем не менее, был окружен рвом с водой, а к главным воротом вел подвесной мост. «Экзотичненько», – пробормотал Олег, выглядывая из окна. «Хорошая система безопасности, грамотно скрытая, стены с виду типа декоративные, а крепкие. Подвесной мост опять же». Когда группа выгрузилась и потянулась ко входу в замок, граф вышел навстречу приветственно разведя руки в стороны. «Очень рад встрече, столь необычной в наше время!» — воскликнул он. «Сейчас в Испании интерес к собственной истории, особенно к столь давним временам, к сожалению, гаснет. Как я уже жаловался Виктории, молодежи до всего этого дела нет, а политики подогревают у народа интерес только к важным для них темам. Вот Франко, например. А тут вы, молодые, да еще и из России!» «Это замечательно. Прошу вас, проходите. Я позволил себе накрыть небольшой фуршет. Знаю, что в России так принято встречать гостей хорошо накрытым столом». «У нас, говорят, хлебом и солью», — сказала Вика по-испански. Коллеги удивленно воззрились на нее. «Граф, мы благодарим вас за приглашение. Честно скажу, оно для нас как луч света в темном царстве. Мы уже думали, что придется вернуться с пустыми руками» так и не собрав интересного материала по Франциску, но вы нам подали надежду. И искренне надеюсь ее оправдать. Граф приложил руку к груди и слегка поклонился. Но прошу вас, давайте не будем обсуждать этот вопрос, стоя во дворе. Я чувствую себя неловко. Пойдемте со мной, пожалуйста. Граф сделал приглашающий жест и первым направился в замок. Исследователи последовали за ним. Пройдя через резные дубовые двери тонкой работы, они остановились, изумленно оглядываясь по сторонам. Огромный холл замка поражал своим великолепием. Мозаичный мраморный пол, в котором отражалась исполинская хрустальная люстра, широкая лестница из белого мрамора, заканчивающаяся галереей, на стенах которой висели картины со сценами охоты и портреты. Мебель, статуи, вазы, стоявшие в холле, были подобраны с большим вкусом и могли бы украсить коллекцию любого музея. «Тут, как мне кажется, подделок нет», — тихо сказал Олег, осматривая рыцарский доспех, стоявший сбоку от входной двери. «Уж будь уверен», — отозвалась Вика, любуясь статуей из розового мрамора. «Граф, только ради этого великолепия стоило приехать к вам в гости», — сказала она. «Всегда рад вас видеть. Когда закончите свою мрачную миссию, милости прошу». «Мрачную миссию? Что вы имеете в виду?» – спросил Денис. «Я бы не назвал изучение архивов времен Инквизиции приятным занятием», – ответил граф. «Прошу вас, пройдемте в столовую. Там нас ждут хлеб, соль и еще много всего, чем богата земля Испании. Стол, приготовленный по распоряжению графа, поражал не менее, чем обстановка замка. «Вот, как у вас говорят, чем богаты, тем и рады, правильно?» Граф произнес поговорку по-русски. «О, вы учили русский?» – спросила Вика. «Да так», – граф сделал неопределенный жест рукой. «Мы все учились понемногу, чему-нибудь да как-нибудь», – продекламировал он снова по-русски. «Вы, наверное, хотите немного освежиться с дороги?» Граф показал исследователям, куда пройти. Через некоторое время они вернулись и расселись за столом, где их ждал граф. Слуга разлил вино по бокалам. Граф встал. «Это великолепное вино сделано еще моим прадедом из винограда, выросшего на этой земле». Граф посмотрел на бокал. «Я поднимаю этот бокал и пью за вас, за моих гостей и за историю, которая свела нас вместе». Исследователи с энтузиазмом поддержали графа, затем отдали должное приготовленным закускам. Некоторое время за столом царила тишина, нарушаемая только звоном тарелок и сопением быстро поглощающих еду молодых людей. Они толком не ели последние два дня, поэтому на некоторое время, позабыв обо всем, полностью сосредоточились на этом увлекательном процессе. Граф с улыбкой наблюдал за гостями, потягивая вино. Когда молодые люди утолили первый голод, за столом завязалась беседа. Граф оказался замечательным собеседником, и обычный застольный разговор, порхающий с темы на тему, благодаря его эрудиции и чувству юмора, не прерывался ни на секунду. Иногда граф, увлекшись темой, переходил с английского на родной язык, и тогда Вика переводила. Всеобщее изумление вызвал Олег который, как оказалось под конец беседы, тоже довольно сносно владел языком. «Вы полиглот?» – поинтересовалась Вика, наклонившись к Олегу. «Нас готовят к работе в разных условиях, в том числе учат быстро осваивать языки». «Ну, не настолько же быстро, или я что-то не знаю про ваши технологии?» «Я уже работал в Испании». «О, надеюсь, вы не оставили тут после себя мрачные тайны и горы трупов» виктория оставьте пожалуйста эту тему я понимаю что у вас всегда было и будет пренебрежительное отношение к силовой части коллектива но поверьте мы обычные люди с обычными интересами только прошедшие специальную подготовку и получившие благодаря ей определенные навыки не надо из нас делать головорезов без страха и упрека не буду нежно улыбнулась ему вика валентин сергеевич эти посиделки не одобрил бы кивнув на стол, сказал Олег: «В настоящий момент мы максимально оперативно решаем задачу по уничтожению предоставленного источником информации провианта. Фактически это боевая задача». Ответила Вика и вернулась к закускам. Граф настоятельно рекомендовал провести послеобеденное время во внутреннем дворике замка, но от предложения со вздохами сожаления отказались, сославшись на необходимость поскорее порадовать патрона а также на сжатые сроки миссии, заставляющие их жертвовать красотами страны и гостеприимностью ее жителей ради работы. — Ну что же, прошу за мной, — произнес граф, наконец-то поднявшись из-за стола и направившись к выходу из зала. Группа последовала за ним. Пройдя холл, они перешли в другой зал, в центре которого, там, где полагалось быть камину, находился резной мраморный портал, а за ним лестница, ведущая вниз архив расположен в подвале. Интересующий вас материал я уже нашел и положил на стол. Там же вы найдете необходимое оборудование для копирования, если возникнет такая необходимость. Исследователи довольно часто посещают мою скромную обитель, поэтому здесь есть все необходимое для вашей работы». «А как они узнают о содержимом вашего архива?» – спросил Денис. «Вас же нет ни в одном архивном каталоге», – поддержал руководителя Вадим. В публичных – да, но есть более узкий круг, – ответил граф. Вот вы, например, в него сейчас попали, поэтому вы здесь. Ко мне часто обращаются знакомые, приходят исследователи по рекомендациям, ведь собранные здесь материалы уникальны. А почему вы не оцифруете архив и не выложите в публичный доступ? – спросил Денис. Знаете, тут все не так просто. Мой архив появился не как коллекция исторических артефактов, Мои предки очень давно поняли, что информация – это власть. Задолго до американских бизнесменов. В те времена Америка даже еще не была открыта. Колумб только начал клянчить деньги на экспедицию у Изабеллы. Мой архив – это информация, а не склад исторических документов. Многие великие семьи современной Европы уходят своими корнями в глубокую древность. И в этой самой глубокой древности – Мои предки начали собирать на них материал. Причем, когда вы увидите каталог, который они начали составлять более 500 лет назад, вы поразитесь его структуре. Классификатор очень хитрый. Он больше похож на реляционную базу знаний, чем на типовые архивные списки своего времени. Реляционную базу? – удивился Вадим. Да, информация структурирована, классифицирована, материалы ссылаются друг на друга. Для исключения дублирования применялась техника, похожая на нормализацию структуры базы данных. Для того времени это было уникальное изобретение. Да и сам подход к сбору и анализу информации был довольно революционным для своего времени. Ведь мои предки не только собирали данные, но и делали выводы, писали заключения, моделировали ситуации, таким образом предсказывая события и составляя прогнозы. Здесь работали хоть и практически неизвестные, но очень ученые люди своего времени. Впрочем, как и сейчас, эта традиция сохраняется в нашей семье из века в век. И все это просто так, для себя, уточнил Олег. Граф остановился и внимательно оглядел его. Практичный вопрос. Его всегда задают люди вашей профессии. Моей профессии? Вы разведчик, солдат. «Вы и несколько ваших коллег, видимо, обеспечиваете безопасность этих молодых людей. Вы на редкость проницательны». «Да нет, что вы, это ж настолько явно, что сделать тайным просто невозможно». «И вы не переживаете, что мы пришли к вам?» «А о чем я должен переживать?» «Мало ли, у вас здесь ценная информация, а вы пустили малознакомых людей». «Малознакомых – это, знаете ли, маловероятно». Я более-менее хорошо представляю себе, кто вы, и, естественно, собрал информацию о вас. Я хочу вам помочь. Хочу предоставить то, что вы ищете. А присутствие охраны меня не смущает. Люди вы воспитанные, вести себя умеете. У меня, конечно же, тоже есть охрана. Но, а все же, вы не ответили на мой вопрос. О цели сбора данных? Ну да, конечно же, не для себя». Мои предки собирали данные, чтобы продавать. Правда, не сами документы, а результат анализа. Это была, как сейчас говорят, их фишка. Да ладно, вырвалось у Вики. Да, именно так. Пятьсот лет назад продавать анализ данных? Именно. Это сейчас, в кино, что не вельможа или император, так обязательно проницателен, умен, начитан и ас по шахматам. В реальности было далеко не так. В большинстве своем у власти стояли ограниченные, а иногда и откровенно тупые люди. Просто им повезло родиться в королевской семье, но мозгов это не добавляет. Ну и, знаете, инцест тоже не оказывает благотворного воздействия на развитие интеллекта у детей, особенно после нескольких поколений. «Да, весело. И хороший был спрос?» «Да, вы даже не представляете». Когда власть придержащие поняли, какого рода услугу продают мои предки, возник устойчивый спрос, который сохраняется до сих пор. Именно поэтому мой архив только для узкого круга, и его публикация, боюсь, может иметь далеко идущие последствия. Да, спрос весьма устойчивый. Люди не меняются, чего не скажешь о технологиях, которые позволили нам буквально творить чудеса. Поэтому и замок у вас именно, что крепость, которая прикидывается большим загородным домом. Именно так. Все очень хорошо укреплено и охраняется. Думаю, когда вы собирали на меня материал, вы заметили, что и информация обо мне также хорошо охраняется. Да, эту особенность я отметил. И, сознаюсь, это меня встревожило. Вот и эту вашу активность я тоже заметил. Моя семья следует за временем и технологиями. Поэтому у нас есть и свой дата-центр, и штат инженеров, штат аналитиков, и, конечно же, штат специалистов по информационной безопасности. Тоже тут? О нет, что вы! В еще более защищенном месте. Здесь традиционно бумажный архив. Но давайте вернемся к Франциску Альмирийскому. Допрос Франциска у меня есть. Его проводил тот, кто его и вознес – Карлос Костилью арагонский представитель древнего аристократического рода. История Франциска показалась моим предкам интересной по двум основным причинам. Во-первых, она поражает обилием пугающих фактов, которые требовали анализа и могли пригодиться в будущем. И во-вторых, семья Карлоса – древний род, существующий, кстати, и по сей день. История с Франциском, как сейчас говорят, «мутная», могла в нужное время сослужить службу. Допрос Франциска выкрали уже через неделю после его казни. Кстати, из ученых вы будете первыми, кто его прочитает. «Вы заинтриговали нас, граф! Не терпится приступить!» – воскликнула Вика. «Мы почти пришли!» – граф показал на металлическую дверь в конце лестницы. Когда они подошли к двери, раздался щелчок, и дверь автоматически открылась. Молодые люди прошли в круглое помещение с рядом металлических дверей в стене. Они недоуменно оглядывались. «Сначала я покажу вам архив и каталог, о котором говорил ранее. Мне интересно ваше мнение». Граф подошел к одной из дверей и распахнул ее, сделав приглашающий жест. Ученые оказались в просторном зале, заставленном стеллажами. Граф подошел к первому и взял с полки огромный фолиант. Положил его на стол, что стоял недалеко от входа. Включив яркую лампу, открыл книгу и подозвал своих гостей. — Смотрите, ничего не напоминает? — поинтересовался он. — Удивительно. Иэрдиограмма. Ваши предки, видимо, путешествовали во времени, граф, — воскликнул Вадим. — Нет, просто они были очень умными и системно подходили к вопросу. — Системное хранение компромата? — ехидно спросил Олег. Компромата? Нет, что вы, информации. Как я уже сказал, мы не торговали и не торгуем документами. Продать документ можно один раз. Продать результат анализа, в котором его использовали, можно неограниченное количество раз. Ведь каждый документ дает нам возможность использовать себя для множества разных, как сейчас говорят, кейсов. В одном случае работают факты из самого документа, В другом – сам факт его существования, например, факт обмена корреспонденцией между двумя людьми. В третьем – те выводы, которые мы можем сделать о характере и психологических особенностях писавшего его или адресата. Это и была та Эврика, что в свое время осенила Гильермо и положила начало нашему семейному бизнесу. Хотя Гильермо нельзя назвать пионером в этой области – Очень похоже работал в свое время дельфийский оракул, только источником данных для анализа были в основном разговоры. Поэтому мы продаем ответы на вопросы, а не документы. Ответы на вопросы? А что это в конце концов значит, если не секрет, конечно? Никаких секретов. Вот, например, хотел один вельможа завладеть землями соседа, как водилось у уважаемых людей того времени, насильственным путем. Как понять, чем закончится предприятие? Можно попытаться и узнать на собственном опыте. А можно у нас спросить, что за это будет? И обращались, как правило, к нам. А вы давали юридическую оценку его действий или что? Ну, какая юридическая оценка в те времена? Если совсем просто, мы давали прогноз развития ситуации с учетом семейных и деловых связей потенциальной пострадавшей стороны. И в этом помогал каталог. «Именно. Смотреть на документы, как на данные, которые связаны друг с другом с ссылками, связями – вот что, собственно, и придумал Гильермо. Он очень увлекался алгеброй и астрономией, учился на Востоке, много путешествовал. Гильермо понял, как информация при правильном к ней отношении позволяет делать выводы, как можно ею манипулировать и как, имея информацию в достаточном количестве, Можно ее структурировать, чтобы она начала приносить доход. Вот смотрите. Граф перевернул несколько страниц каталога. Мы видим здесь людей. Дано краткое описание, то, что сейчас называется атрибутами, либо метадатой. Далее мы видим связи между ними. Они нарисованы как отдельные блоки, соединенные линиями. Relations в IT-терминологии. И на каждую связь также дано описание. Что это? Семья, дружба, деловые связи, переписка. Видите, тут список каталожных документов, подтверждающих данную связь. У каждого документа было уникальное цифробуквенное наименование. Идентификатор на современном языке. Гильермо назвал их «пунтерос» — указатели. Вот вы видите их на полках. Граф показал на стеллажи и на самих документах. Сам архив организован также по этой системе. Искать материалы очень легко. Так что никакого волшебства тут нет, все же логично. Просто никто до да Гильерма не догадался так использовать документы. А через несколько веков человечество просто изобрело этот подход заново, как это случалось со многими идеями и изобретениями. «Поразительно, конечно», – задумчиво проговорил Вадим, листая каталог. Какой-то когнитивный диссонанс. Видеть эти диаграммы в средневековой рукописи. Это же все от руки, с картинками и завитушками. С другой стороны, ну, натуральная база данных. Молодец был ваш предок, построил этакое средневековое хранилище данных. — И что, у вашей семьи не было конкурентов? — спросил Олег. — Ну, почему же? Были. Даже пытались украсть методику похитить людей, что работали на нас. И получилось? И да, и нет. То есть? Получилось украсть, воспользоваться не получилось, не хватило ни ума, ни времени. А что со временем случилось? Почему не хватило? Они куда-то спешили? Оно быстро закончилось у тех, кто пытался, а потом больше и не пытались. А откуда брали документы? Началось, как это часто бывает, со случайности. Купили один архив, потом другой. Там оказались интересные письма. Гильермо понял, как это можно обработать. Потом через людей распространили информацию, что мы готовы скупать все, вплоть до анбарных книг известных семей. Люди и понесли. Многие аристократические семьи нищали. Сначала они продавали драгоценности – Потом, прежде чем покинуть свои замки, семейные бумаги, чтобы не таскать их с собой. Покупали мы, конечно, не все, но накопили хороший материал в довольно короткие сроки. «Удивительно», — сказал Вадим, аккуратно листая каталог. «Да, согласен. Для тех времен это поистине удивительно. Но и ресурсы были вложены серьезные. Сюда приглашали хороших ученых, которые обучали наших людей». Сейчас построение хранилища данных – вопрос для рядового инженера, а тогда это было опережение времени на несколько веков. Так моя семья обрела власть, которая обладает до сих пор. «А вы вот нам все так спокойно рассказали. Выпускать нас уже не планируете?» – спросила Вика вроде как в шутку, но взгляд ее был настороженным. «Перестаньте!» – отмахнулся граф. «В узких кругах это все...» Он показал на стеллажи с документами. Секрет Полишинеля. Ваши коллеги. Граф обернулся к коллегу. Если бы посмотрели на задачу чуть под другим углом, все бы сами увидели. Поэтому не переживайте. Мне интересно помочь, и я помогаю. Иногда приятно заняться благотворительностью. Ну что же, пойдемте, я покажу вам ваше рабочее место. Граф открыл дверь и жестом пригласил всех на выход. Они снова оказались в круглом зале с множеством дверей. Граф открыл дверь напротив и, отойдя в сторону, пригласил всех войти. Группа вошла в большую комнату с рабочим столом посередине, серьезным набором оборудования по периметру и фуршетным столом в левом углу. «Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Там в углу разные закуски, есть кофе и чай. Коммуникационный терминал вот тут. Звоните, если что-то понадобится». В том углу техника для копирования. Сама рукопись на столе. Докучать вам правилами работы с рукописями я не буду. После работы в трех государственных архивах, думаю, вы все и так знаете. Ну, я пойду. «Граф», — обратилась к нему Вика. «Да», — граф обернулся. «Неужели у вас нет цифровых копий, материалов? Для себя, для простоты анализа. Нам сейчас с этим...» — Вика кивнула на фолиант. «Возни нам много часов» а могли бы сразу через распознавалку текста прогнать, да и в перевод. У нас и инструмент есть отличный. Нет. Почти все утечки цифровых данных – это человеческий фактор. На меня работают хоть и верные, но все же люди. Есть, конечно, электронный каталог. Он позволяет быстро найти искомое по специально подготовленной метадате. Мы, как вы понимаете, уже не пользуемся тем бумажным каталогом, что я вам показал. Разработана новая база данных с тщательно проработанной метадатой на каждый том, хранящийся в архиве. Но сами материалы остаются и еще очень долго будут оставаться аналоговыми. Благодаря продуманной структуре цифрового каталога они необходимы аналитикам только для погружения в детали. Предварительно по запросу заказчика работает нейронная сеть. Она делает подборку материалов, а далее уже ручная работа специально подготовленных специалистов. Исключения составляют только изначальные цифровые материалы, что попадают ко мне в архив. «У вас есть и современный цифровой архив?» – спросил Олег. «Конечно. Кстати, там вы и покупали материал на этих прощелык-антикваров. Через посредников, понятное дело. Я уже упомянул, что у нас есть дата-центр. Стараемся идти в ногу со временем». «Извините, мне действительно нужно идти». Граф направился к выходу. «Да, средства связи здесь не работают. Все сигналы глушатся», — сказал граф, остановившись на выходе. «Но снимать на мобильные телефоны вы можете, если вдруг вам это зачем-то понадобится. Как будете готовы, позвоните», — он кивнул на терминал. «И я приду за вами. Удачи!» Граф слегка поклонился и быстро ушел. Дверь закрылась за ним автоматически. — Ну что же, господа, — радостно произнесла Вика, — давайте начнем читать то, ради чего мы оказались в этом подвале, в гостях, а может, и в плену у графа. Она взяла белые матерчатые перчатки из лотка рядом с книгой и надела их. — Я ведь права? — спросила девушка Олега, оглянувшись на него через плечо. — К сожалению, да, — ответил тот. — А что случилось? — поинтересовался Денис. — В чем ты права? В том, что мы, возможно, в жопе. Но так как граф, скорее всего, нас сейчас слышит, думаю, не стоит обсуждать, в какой именно, а заняться делом. Вика прислушалась, как будто ожидая от графа подтверждения прослушки. Не дождавшись, приблизилась к лежащей на столе книге. Вика достала из рюкзака и включила диктофон. Коллеги подошли ближе. Девушка вслух переводила текст, затем Вадим проводил по страницам ручным сканером. Отсканированный материал брали в работу другие члены группы. Перевод Вики и распознанный рукописный текст сразу загружались для обработки. Охрана, скучая, слонялась по помещению. Через час солдаты задремали, кое-как устроившись на стульях, стоявших по периметру комнаты. В первый день проработали пять часов подряд. Латынь давалась непросто. Сложный рукописный шрифт, выражения и фигуры речи заставляли попотеть. На пятом часу связались с графом через терминал. Не прошло и десяти минут, как он вернулся к ним, такой же бодрый и свежий, как уходил. Граф пригласил всех поужинать на террасе, откуда, согласно его уверениям, открывался чудесный вид на принадлежащие его семье виноградники. Слуги графа проводили всех по комнатам, чтобы исследователи могли привести себя в порядок. Их вещи были выгружены из микроавтобусов и аккуратно разложены в холле жилого этажа замка, где были оборудованы гостиничные номера Парадора. Спустя некоторое время исследователи собрались на втором этаже. «У вас на редкость отлично оборудованный замок, граф. Комнаты, как в лучших отелях», — сказала Вика, выходя на террасу. «И поистине чудесный вид, вы были правы. Но ведь все это требует серьезных затрат на содержание, виноградники, опять же». Все ради любви к истории и к памяти предков? Нет, на самом деле я тут почти не живу. Замок давно переоборудован в Парадор, опять же, для очень узкого круга людей и гостей, что приезжают поработать в архиве или насладиться вином и природой. Комнат не так много, как вы, наверное, успели заметить. Европа все никак не придет в себя после карантина. У многих людей за два года сидения дома выработалась фобия на путешествие. В доковидные годы в этот период тут было бы полно гостей. Граф с сожалением вздохнул. А сейчас только редкие исследователи и вы. В настоящий момент, кроме вас, у меня нет гостей, и я очень рад, что вы развеяли скуку одинокого старика. — Всегда рады, тем более, что это бесплатно, — с улыбкой ответила Вика. — Нашли что-нибудь интересное сегодня? — поинтересовался граф. — Удалось посмотреть и обработать только часть. Латынь – штука непростая, но два предыдущих архива дают свои плоды. История Франциска, надо признать, действительно очень интересна. Завтра, с вашего позволения, мы хотели бы поработать еще. Думаю, закончим. Сколько вам угодно. Я не стеснен временем и могу, если хотите, помочь вам в вашей работе. Спасибо. Ужин по роскоши не уступал приветственному фуршету. Столы стояли под тентом на большой открытой террасе, с которой открывался потрясающий вид на долину и виноградники. Долину окружали небольшие горы, или, скорее, очень высокие холмы, окрашенные в закатные цвета. Земля быстро остывала, воздух свежел, поднялся легкий ветерок. Не скрывая своего энтузиазма, исследователи уселись за стол. Все с аппетитом ели и пили, Хозяин дома, сидя во главе стола, наблюдал за гостями, смакуя вино. Он почти не ел. Когда голод был утолен, и все удовлетворенно откинулись на спинки стульев, а некоторые плохо воспитанные члены группы даже позволили себе сытно рыгнуть, хозяин предложил тост. — Я бы хотел выпить за любовь к истории, за те возможности, что открывает для нас изучение прошлого, — сказал он и поднял свой бокал. Все с удовольствием выпили. Завязалась оживленная беседа о прелестях испанской гастрономии и, в особенности, вина. Ближе к полуночи постепенно начали расходиться по комнатам, благодаря хозяина за гостеприимство и приглашая посетить Москву. Вика, взяв с собой бокал, подошла к резному каменному ограждению террасы и мечтательно смотрела вдаль, на яркие огоньки звезд над вершинами гор, на погружающуюся во тьму долину. — Вам нравится? — спросил незаметно подошедший к ней граф. — Да, очень. Я хотела бы здесь жить, — ответила Вика. — А что вам мешает? Замок пуст, мне будет только в радость, — предложил граф. — Граф, искренне благодарю вас за предложение и надеюсь, что смогу им воспользоваться, как только сдам свою работу заказчику. Но не будет ли против графиня? — Графиня уже двадцать лет как не против. Ее покои вон там. Граф показал на небольшое кладбище, примерно в километре от дома. На семейном кладбище. Извините, смутилась Вика. Я не знала. Ничего страшного. Для всех, кто ее знал, это было большое облегчение, включая и меня. Разве можно так говорить о женщине, с которой выделили кровь много лет? Если так ставить вопрос, то, наверное, нет. Но наш брак был одним, смею предположить, из последних аристократических браков по расчету. Ранняя помолвка, судьба, решенная за нас родителями. Наши семьи были и по отдельности достаточно влиятельны. Объединившись же, они обрели очень серьезную власть. В общем, история грустная. Я тут мало жил, посмотрел мир, хорошо провел время, а она тем временем умудрилась утонуть. Но давайте не будем о грустном. Что подвигло вас заниматься историей, да еще и столь мрачным ее периодом? Я историк-исследователь, работаю по генеалогическим древам. Инквизиция не является моей специализацией, просто текущая задача, в которой я должным образом подготовилась. И приотлично, смею заметить. Спасибо, граф. Я, с вашего позволения, пойду отдохну. Вика протянула руку для прощания, но граф неожиданно взял ее и поцеловал. Девушка улыбнулась и вышла, а граф задумчиво смотрел ей вслед. На следующий день после завтрака снова собрались в архиве, начали с проработки материала, который собрали вчера. Судьба Франциска Альмирийского наконец-то обретала форму. Если верить документам, в какой-то момент запасы чудодейственных слез Христовых у него закончились, и он попытался провести очередное изгнание без них. Но попался ему в этот раз не местный дурачок, а серьезный гражданин из состоятельных, на самом деле тяжело одержимый бесом. Из этой ситуации Франциск не вышел, а выполз на четвереньках. Братья по цеху заподозрили неладное и допросили Франциска на предмет причины его прошлых удач и текущей неудачи. Не покинул ли Бог незадачливого инквизитора и не одержим ли он сам в настоящий момент бесом? Франциск, по опыту зная, что лучше не доводить дело до вывернутых рук, выдранных ногтей и прочих прелестей святого допроса, рассказал все честно и сразу. Редкий случай, когда допрос содержал просто вопросы и ответы, без красочного описания применения замысловатых инструментов. Возможно, свою роль сыграл и тот факт, что формальный допрос вел покровитель Франциска, тот, кто его возвысил, Получилось очень символично. Один и тот же человек привел Франциска в мир инквизиторов и проводил его на казнь на выходе из этого мира. Работу с протоколом завершили к вечеру, с небольшим перерывом на скромный обед, который им принесли прямо в зал, где они работали. Исследователи не хотели прерывать работу надолго, хотя охрану это не порадовало, так как они откровенно скучали. К вечеру протокол перевели. Да. Это было то, что они столько времени искали. История Франциска от начала и до конца, противоречивая, страшная, потрясающая. Пролетев метеором по высшим сферам Святой Инквизиции, Франциск сгорел за несколько лет, но за эти годы успел немало натворить. — Ну что же, дамы и господа, нас, наверное, можно поздравить, — сказал Олег, разбуженный Денисом, выслушав его короткий доклад. «Однако очень хочется подробностей». «Подробности только под вино и закуски», — отозвалась Вика. «Никак иначе. Я умираю с голоду и от желания набухаться в хлам. Адова работа в такие сроки. Удивляюсь, как еще сохраняю рассудок». «Поддержу коллегу», — неожиданно для всех сказал Денис. Будучи человеком крайне спокойным, он ранее никогда не проявлял энтузиазма к еде и напиткам, потребляя алкоголь скорее для компании. Перевод распечатали и вызвали графа. Он одобрительно посмотрел на толстую пачку распечаток. «Вижу, вы закончили?» «Да», — ответил за всех Денис. «Отлично, просто отлично. Не поделитесь?» «Да, конечно, это же ваш материал. Мы планировали немного расслабиться и организовать чтение вслух за ужином, если вы, конечно, не против». «Отличная идея!» — воскликнул граф. «Пойдемте, я распоряжусь, чтобы накрыли на стол». Пока все организуют, рекомендую принять душ и переодеться. Вы отработали весь день в помещении, где поддерживаются постоянные температуры и влажность, так что это однозначно не помешает.